Врачи говорят, что операция прошла успешно. Она уже встает и передает тебе привет. Вот передала тебе записку. Варяг достал из нагрудного кармана рубашки сложенный лист бумаги, исписанный печатными буквами. Лиза развернула лист и склонилась над ним, шевеля губами. Лена встала с кресла, подошла к ней и заглянула в записку через ее плечо, предварительно спросив. «Можно?» «Можно», — с важностью ответила Лиза. Лена пробежала взглядом записку, потрепала Лизу по склоненной белокорой головке и вышла на крыльцо. Она иногда курила легкие сигареты, причем... Как заметил, Воряк, всегда выбирал для этого такие минуты, когда Лиза была чем-нибудь занята. Со двора, где уже темнело, приоткрывшуюся дверь пахнула такой благоуханной прохладой, что Воряк тоже почти машинально направился вслед за Леной. Он увидел, как девушка прикурила от зажигалки, Выпустила струю дыма, нависавшую над крыльцом листву старой яблони, и зябко поежилась. Увидев это движение, Варяк шагнул к ней и обнял ее за плечи, хотя еще секунду назад не собирался делать ничего подобного. Лена вздрогнула и издала какой-то невнятный протестующий звук, словно собираясь вырваться. Но тут же ее плечи расслабились, и она со вздохом прильнула к Варянку. «Никогда бы не подумала, что вы поэт», — сказала она с легкой насмешкой и в то же время ласково. «Это ты насчет рассказа о чертях?» — усмехнулся варяг, незаметно для самого себя переходя на «ты». «Да это был не рассказ, а скорее поэма». «Хотя нет, я вру», — поправилась Лена, повернула голову и взглянула варягу прямо в глаза — Я всегда подозревала в вас что-то такое. И она засмеялась. Что-то смешное? Нет, что-то от поэта. Я не тому смеюсь. Я называю вас на вы, как мадам Грицацуева называла стапа Бендер. Да, это не дело, согласился варяг, мягко повернул Лену лицом к себе и поцеловал. Это получилось как-то естественно. Словно продолжение разговора, Елена прижалась к варягу покорно и доверчиво. Ему, целовавшему в жизни немало женщин, показалось, будто раньше он не встречал таких упругих и прохладных губ, такого сладкого, вкрадчивого язычка, такой шелковистой кожи под тонкой тканью рубашки. На самом-то деле, любая женщина, которую любит, Становится новой и неповторимой, однако варяк не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал, упиваясь нахлынувшим на него ощущением счастья. Оторвавшись, наконец, от губ Лены, он вдруг вспомнил о ночной встрече с зарубежными партнерами, которая представила ему в ресторане делового центра на Краснопресненской набережной, и застонал от огорчения. «Что такое?» — насторожилась Лена. Надо ехать, горестно ответил Варяк. Опять эти дела, пропади они пропадом. Но не стоит так огорчаться, лукаво заметила Лена. Мы уже привыкли, что вы, что ты не остаешься на ночь. А хотелось бы, вздохнул Варяк и сделал попытку вновь привлечь девушку к себе, однако она уперлась ладонями ему в грудь. «Как-то не верится, что у тебя всякий раз были ночью дела», — сказала она сурово Варяк рассмеялся. «Но почему все женщины, даже самые лучшие, такие собственницы?» «А кто тебе сказал, что я самая лучшая?» — удивилась Лена. «Я очень плохая, злая, ленивая, развратная. Простите. А можно поподробнее насчет разврата?» — перебил Варяк и обнял ее. На сей раз она уже не сопротивлялась. Когда они вновь оторвались друг от друга после бесконечного поцелуя, она спросила интересно.